Цена трех советов Абхазская сказка Жил один бедный крестьянин, у него были жена и дети. Трудился крестьянин с рассвета до темна, не разгибая спины, но все никак не мог прокормить семью. Однажды бедняк спросил свою жену, «Почему мы никак не выберемся из нужды? Неужели я мало работаю?» Ты работаешь больше всех, ответила жена. В таком случае непонятно, за что нас наказывает Бог. Тут что-то не ладно. Ты никого не убил, не ограбил, а трудишься. За что тебя наказывать? возразила жена. Нет, тут что-то не так, настаивал крестьянин. Посмотри, как живут наши соседи. Они не работают так много, как я, а живут припеваючи. У них и дома хорошие, и скота много. Видно, обошла меня судьба далеко стороной. Потому не видим мы счастья, и прокнет от трудов моих. Оставлю я вас и уйду, куда глаза глядят. Буду искать причину нашей бедности, и пока не найду, не вернусь. Без меня, может быть, вы лучше проживёте. Как же мы проживём без кормильца? Мы же погибнем без тебя. Но, как не уговаривала жена мужа, ушёл он. Только и сказала она ему на прощание: Счастливого тебе пути. Долго странствовал бедняк, но так ничего и не узнал о причине своих неудач. Наконец решил он наняться в работники к одному богатому человеку. Тот выслушал его просьбу и сказал: "Если ты будешь работать хорошо, то через год я заплачу тебе 100 рублей". Крестьянин работал прилежно весь год. Когда пришёл назначенный срок, хозяин позвал своего работника и говорит ему: "Вот тебе 100 рублей. Ты заработал их честным трудом. Но если хочешь, я дам тебе совет". Выбирай совет или деньги, подумал крестьянин и решил: оставь деньги себе, дай совет. Ну так слушай. Какая бы беда с тобой ни приключилась, что бы тебе ни угрожало, ты как следует не подумавши не отвечай на вопросы людей. Сказав это, хозяин спрятал деньги в карман. "Но «Ну а теперь как ты поступишь? Останешься у меня или опять пойдёшь по свету?" Крестьянин подумал, подумал и ответил: Нет у меня другого выхода. Если не прогонишь, то останусь у тебя. Хорошо, согласился хозяин. Оставайся. Через год я заплачу тебе 200 рублей. И второй год крестьянин работал так же прилежно. Хозяин был им доволен. Но вот настал снова срок. Хозяин отсчитал 200 рублей и положил перед крестьянином. Вот заработанные тобой деньги. Ты можешь их взять. Но если хочешь взамен денег я дам тебе совет. Выбирай, предложил он. Долго бедняк думал, наконец сказал: "Добрый совет дороже денег. Наставь деньги себе, дай мне совет. Запомни же, не берись за непосильное для тебя дело", сказал хозяин и спрятал деньги. "Останешься ты у меня или уйдёшь?", спросил он. "Если ты не против, я останусь". "Хорошо, пусть будет по-твоему. Работай. По истечении года я дам тебе 300 рублей". День за днем прошел еще год. Богач отсчитал 300 рублей и говорит. «Вот твои деньги, но если хочешь, то взамен их получишь совет». И опять крестьянин выбрал совет. «Вот мой третий совет», — сказал хозяин. «Не увидев своими глазами, не верь тому, что слышал». Бедняк оставил хозяину все заработанные им деньги и отправился снова бродить по свету в поисках причин своих неудач. Перед уходом он сказал хозяину. Я три года работал на тебя, но ухожу, не имея ни копейки денег. Дай мне хотя бы чурека на три дня. Хотя я ничего тебе не должен, — ответил богач. Но вот тебе чурек. Так и ушел бедняк от богача, считая ни с чем. Подходит он как-то к большому двору, огороженному чистоколом. Видит на каждом колу насажен человеческий череп. Испугался бедняк и кинулся бежать, но его поймали охранники и повели к царю. Оказывается, здесь был царский дворец. "Ты кто такой?" спросил царь. "Я человек, которого всюду преследует беда", ответил перепуганный крестьянин. "Почему ты убежал от моего дворца?" "Я увидел на колеях человеческие черепа и испугался". "Ты так просто отсюда не уйдёшь", сказал царь. Эдгар, я тебе кое-что покажу. Повели бедняка в царские палаты. В одном из залов он увидел на столе жабу величиной с буйвола. Если ты угадаешь, кто это, сказал царь, показывая на жабу, то счастье повернётся к тебе лицом, а если не угадаешь, то голова твоя будет насажена на кол. В моей ограде как раз последний кол свободен. Он, видимо, ждёт твою голову. И в этот момент бедняк вспомнил совет богача, купленный им за 100 рублей. "Позволь мне царь подумать 3 дня". "Думай сколько хочешь", согласился царь. "Но не слишком испытывай моё терпение". Заперли бедняка в отдельную комнату. Прошло 3 дня, и вот снова бедняк предстал пред грозным царём. "Ну, так кто же это такой?" спросил он бедняка. Царь, не считай меня глупее, чем я есть. Это не жаба, это ангел, прекрасная царевна. Едва бедняк начал говорить, жаба зашевелилась, а только сказал она встряхнулась и встала. И видит бедняк, перед ним действительно красавица царевна, да такая прекрасная, каких свет не видел. Что же оказалось? Когда-то нечистый хотел жениться на царевне, но она ни за что не хотела выходить за него, а вышла замуж за царя. Нечистый в отместку превратил её в громадную жабу до той поры, пока кто-нибудь не угадает в ней царевну. Головы, насаженные на колья царской ограды, принадлежали тем несчастным неудачникам, которые не смогли угадать в жабе царевну, а нашему бедняку посчастливилось. Веселье и радость пришли в царский дворец. Много дней и ночей пировали в нём. Потом царь приказал запрячь лошадей в 12 повозок и нагрузить их ценными подарками. Кроме того, он дал крестьянину столько денег, сколько тот мог унести. Проводите крестьянина до его дома, оставьте ему лошадей и повозки, приказал царь своим людям. Вот едет наш повеселевший крестьянин домой. По пути он выезжает на большую поляну, посреди которой стояло раскидистое дерево. Здесь крестьянин решил отдохнуть. В это время подъезжает какой-то купец в карете, запряжённой лошадьми, с бубенцами. Глянул он на царские подарки, и глаза у него от жадности разгорелись. "Давай", говорит он мужику, "поспорим. Иван на верхушке дерева сидит коршун. Если ты не сумеешь, не вспугнув его, вырвать из его хвоста перо и доставить мне, то твоё богатство я у тебя отберу". В это время крестьянин вспомнил второй совет, который он купил у богатого хозяина: "Не берись за непосильное для тебя дело". "Нет", говорит крестьянин. "Ты предложил спор, ты и пробуй первый. Если вырвешь перо из коршуна, неспугнув его, я уступлю тебе мое богатство, а если нет, то твои лошади и карета достанутся мне". Обуяла купца жадность. Ему так захотелось завладеть царскими подарками, что не утерпел он и полез на дерево, а крестьянин за ним Улучив момент, крестьянин незаметно стащил с купца башмаки и слез. Как купец стал подбираться к коршуну, но птица заметила его и улетела. Слез купец с дерева и стал горевать. Пропало моё дело, улетел коршун. Что ж, коршун и обувь твою утащил, спросил крестьянин. Глянул купец на свои босые ноги и ещё больше огорчился. Но «Ну как сдержишь ты своё слово, отдаёшь карету и лошадей, спросил крестьянин. Слово есть слово, наответил купец. Сам я затеял спор, сам и наказан. Бери лошадей и карету. За то, что ты сдержал своё слово, я возвращаю тебе твои башмаки. Ушёл купец пешком, а крестьянин со своими провожатыми поехал дальше. Подъезжают они к родному селу крестьянина. Спрашивает он первого встречного: "Не знает ли он такого-то человека и имя своё называй?" Знал я его, отвечает встречный. Ушёл он куда-то искать причину своих жизненных неудач, да и сгинул где-то, пропал без вести. А кто-нибудь из его семьи остался? Жена его с голоду умерла, а детей люди разобрали, ответил встречный. Горе мне, горе, вскричал опечаленный крестьянин. Напрасны все мои скитания. Для чего мне это богатство, если я не могу разделить его со своей семьёй? Пойду-ка я обратно искать счастья. Но тут он вспомнил третий совет своего бывшего хозяина. Как же я поеду обратно, поверив тому, что слышал, но не видел, сказал крестьянин и направился в родное село. Вот въезжает он в свой двор. Эй, есть кто-нибудь дома? крикнул он. Слышится из бедной обветшалой хижины даносится слабый голос его жены. Кто там зовёт нас? Анна была так слаба от голода, что не могла уже подняться на встречу гостям. Вбежал крестьянин в дом. "О, неужели это ты?" вскричала обрадованная женщина. "Ещё бы немного, и ты не застал бы меня в живых". "Где дети?" спросил он. "Они пасут чужой скот, нянчат чужих детей, чтобы не умереть с голоду", ответила жена. Крестьянин послал людей за детьми, и тех скоро привели. Дети были в рваной одежде, босые, голодные. Кто-то была радостная встреча крестьянина со своей семьёй. Зажили они богато и счастливо. Я у него в гостях побывал, а теперь вот к вам пришёл рассказать про приключения крестьянина. Хотите верьте, хотите нет, но в том селе люди и сейчас не устают удивляться тому, как крестьянин нашёл своё счастье.